Глава 13. Проснись, мать твою. Я очнулся от хлёсткой пощёчины Каида. Наконец-то, братешка, у меня рука устала тебя бить, заметив, что я открыл глаза, брат выдохнул и устало присел на кровать рядом. Он я соврал, моя щека изрядно болела, доказывая, что это была не первая полученная от него пощёчина. Не проронив ни слова, я огляделся, убеждаясь, что нахожусь у себя в спальне. Стояла удивительная тишина, не помню, когда в последний раз встречал такую осязаемую, лишающую меня желания двигаться. Слышны были лишь глухие звуки дождя за окном. Я перевёл взгляд на Каида, который, сгорбившись и свесив голову, сидел рядом. Под его глазами залегли синяки, белки покраснели, а волосы были растрёпаны, будто он не раз дёргал их от злости. Что, еле выдавил я, горло сожмило от сухости, звуки царапали нёба и глотку. Кейт наполнил чашу водой и помог поднеся её к моим губам. Ты спал 2 с половиной дня, Илз», тихо пробормотал брат, а я скосил взгляд в сторону окна. То ли начались сумерки, то ли стояла настолько плохая погода, что дождевые тучи не пропускали и единого луча света. Все эти дни ты лежал, словно мертвый, дышал так тихо, я даже испугался, что проломил тебе голову столиком. Хоть голова и была ватной, а мысли вялыми, но боли я не испытывал. Что произошло, Илос? Что случилось с нашей с... с, с телой? Я вновь посмотрел в потолок. Огни в двух зажжённых светильниках неспокойно плясали, постоянно меняя форму теней. Мне понадобилось сглотнуть три раза, чтобы смочить горло. Того, что я выпил, было недостаточно, и хотелось ещё. Что с ней? Она мертва, Ивс. Я медленно закрыл глаза, поняв, что снова очутился в своём кошмаре. Кто это сделал? Я едва нашел тебя во тьме, что ты устроил. Сколько бы я ни просил, ты множил тени и не отдавал телу. Вырубить тебя стало единственным решением. Я ударил на обум, и, к счастью, ты исцеляешься». Голос Каиды звучал вяло, будто он устал биться над загадкой, а печаль высосала из него всю радость. Кто сделал с ней это? А еще в его тоне был страх. совсем немного, но Кейт боялся своего вопроса, вероятно, не желая слышать ответ. "Я не знаю", выдовил Ев вспомнив разговор Шейнн. "Я нашёл её такой. Мы никого не обнаружили, и вас обыскали весь дворец, и солдаты до сих пор рыщут в округе. Её кожа проклятие, она одна из первых, тё могла сжечь любого". Кейт встряхнулся, его интонация резко сменилась с горькой на злую. предавая брата ведь безумца. Такое мог сделать разве что человек с даром. Но кто посмел? Илас я молчал по-прежнему, глядя в потолок. Илас рявкнул брат раздражённый моей отстранённостью: "Послушай меня внимательно". Он схватил меня за одежду на груди и потянул вверх, заставляя сесть и посмотреть ему в глаза. "Мама не в порядке, на неё тоже напали. Её нашли у шеи на в коридоре. Она не в себе. Но я её вылечил. Я едва успел прикусить язык. Что с ней? Её разум. Она повторяет одни и те же вещи, говорит, что кто-то забрал огонь Селы. Сказала, что мужчина забрал себе огонь нашей сестры. А значит, есть ещё один дар Илос, или побочный дар. Кто-то может забирать наши силы, и это убивает нас. Я потёрл лицо ладонями, стараясь справиться с новой реальностью. Я предупреждал, что она убьёт тебя, но вероятно, вышло наоборот. Я замер и медленно поднял взгляд на брата, не понимая, о чём он говорит. "Это ты сделал, Илос?" Я моргнул, обескураженный вопросом. "Не беса, Илос. Если это ты, то лучше скажи сразу". Его голос дрогнул, но затем кое-как сжал зубы, наблюдая за моим лицом. на котором, я уверен, не было ни одной эмоции. Из-за ревности? Или вы что-то не поделили? Я не мог понять, почему не плакал, почему не кричал, ломая все на своем пути. Я даже не встал с кровати. Я не делал этого, Каид. Илос. Мой ровный тон вывел его из себя, и Каид почти прорычал мне в лицо. Я прекрасно чую твое вранье. И либо ты сделал это, либо знаешь что-то. Кейт, я бы никогда не тронул Тею. Откуда мне быть уверенным? Он тряхнул головой, разочарованный и злой. Я уже сомневаюсь, что знаю тебя. Лицо брата скривилось, словно он съел что-то кислое. Я слышал шёпот в твоих тенях. Как демоны, они шептали разное, в основном об убийствах и смертях. Клянусь, братишка, я попробую простить тебя, если ты скажешь мне правду. Я попробую, Иллос. Каит неестественно быстро переходил от ярости к мольбе, его бросало из крайности в крайность, будто брат не мог решить, что чувствовать. Мы все видели кровь на полу, и только ты можешь исцеляться. Я не убивал сестру, Каит, я докажи, рявкнул он, стискивая пальцами мое запястье. Боль от его захвата была глухой, я едва ее ощутил. Каит хотел, чтобы я показал ему прошлое, он знал, что я могу И я подчинился, но позволил увидеть лишь с момента, когда Шейн покинул комнату, и я остался один. Показал, как подошёл, что шептал мёртвой сестре и как опустил темноту, но Кайт не был дураком. И вот, дай взглянуть, что было до этого, что ты делал, где был и как зашёл в ту комнату. Я промолчал, глядя в его глаза, и даже при всём желании я не смог бы пропустить миг, когда во взгляде брата Появился тот жуткий холод, словно морозный север с заснеженными пиками высоких гор и ветром, болезненно царапающим кожу. И весь этот обжигающий холод был для меня. Каид отпустил мою руку. В то мгновение он перестал мне доверять. «Мне удалось спасти Шейна, но тебя она все-таки погубила». Каид встал на ноги и посмотрел на меня сверху вниз. «Тея, ее нет». Мне потребовалось несколько дней, чтобы вбить это в свою голову, чтобы понять, более я никогда не увижу её улыбку, не смогу накричать на неё или развеселить, никогда больше её не обниму. Сейчас же я начинаю понимать, что у меня отобрали не только сестру, но и брата. В тот день смерти сестры раскололо нас, сделало с нами то, что самой те Оле не удалось при жизни. хотя она часто совершала эгоистичные поступки, и это была не трещина, а целая пропасть, через которую ни один из нас не был в силах перекинуть другому мост. И я до более сжал кулак под одеялом, но ничего, не ответил. Впредь мне никто не доверял, ни Исар, ни Каид, ни даже отец. Не знаю, что им нашептали жуткие голоса теней, но это явно их напугало. Шейн всё время оставался в прострации и не покидал своего павильона, практически отказавшись от еды. Братья решили, что погружённый в собственную скорбь, он оказался не в силах выносить чужие эмоции, поэтому заперся в одиночестве. При свете дня я упрямо держался от Шейна подальше, не давая остальным и шанса заподозрить неладное, а по ночам залезал к брату через окно, чтобы убедиться, что он не наложил на себя руки. он так глубоко погрузился в собственную боль, что не мылся днями, сидел сутками, не сходя с места и уставившись в одну точку. Впервые разы меня трясло от гнева при взгляде на Шейна, но я видел его воспоминания и знал, что онисти о лось жертвы дара. Всё могло закончиться совсем наоборот. Тема могла вытянуть из Шейна всю жизнь, и мы бы похоронили не сестру, а брата. Будучи не в силах поднять руку на сестру, как на шею, чтобы я ощутил, винила бы те себя, как он, или же оправилась бы быстрее, смогла бы она жить самой с собой после содеянного или сломалась бы. Первую неделю Шейн не реагировал на моё вторжение в свой павильон. Он прекратил разговаривать, о принесённую мной пищу ел только после угроз втолкать всё ему в глотку насильно. Он не спрашивал, зачем я всем солгал, а я молчаливо наблюдал за тем, как брат ест. Я смотрел на него, потерянного и разбитого, помнил мёртвую сестру и сам чувствовал себя выжженным изнутри скорбью и утратой. Я всё ещё не мог плакать, лишившись какой-то важной части себя. На вторую неделю, несмотря на регулярное питание, Шейн продолжал терять в весе. Поэтому я начал говорить с ним, убеждая, что он не виноват. и всё произошедшее трагическое стечение обстоятельств мне было необходимо искренне в это поверить и я упрямо убеждал не только его, но и себя и каждый раз моему голосу эхом вторили тени совсем как тогда при конфликте с Асаром и Эйлин я ощущал израненную душу брата и словами убаюкивал его горе силой убеждения и мастерец небосильный груз вины Я не собирался забирать все себе, но был способен разделить ношу, виноват и не меньше. Мне стоило рассказать братьям о странных способностях сестры, но я пустил все на самотек, решая, что она обуздала огонь, и опаснее него ничего не будет. Медленно, но мои ночные разговоры помогали Шейну. Его по-прежнему снедали вина и боль потери, но он немного оживился, прекращая походить на безвольную оболочку. Он стал есть самостоятельно, без угроз, и начал изредка выходить из павильона, чем радовал Каида и Сара и отца. Ни тогда, ни после я так и не понял, правильно ли поступил. Правильно ли решил, что лучше будет, если меня заклеймят убийцы и теалы. Я не думал тогда о будущем, лишь знал, что Шейн сломался бы под тяжестью собственной вины, злости и недоверия членов семьи, а потом еще и под грузом ненависти людей. Отец хоть и пытался сдерживать слухи, но они ползли. Если бы правда вскрылась, Шейн не смог бы и шагу ступить за ворота дворца без того, чтобы оказаться в толпе, которая свела бы его с ума своим презрением. Меня же люди с тех пор по-настоящему боялись. Они видели, что я могу сотворять, и отшатывались подальше, как от проклятой твари. Даже наши слуги и дворцовая охрана старались не пересекаться со мной. Шепот теней отныне почти не покидал меня, чужие голоса преследовали будто шлейф. Время от времени я нервно оборачивался на звуки, уверенный в приближающейся опасности, и этим лишь множил слухи о моем безумии. При взгляде на юг голоса тварей становились громче, поэтому я стал чаще смотреть в том направлении. Все праздники, походы, любые планы были забыты. В нашем доме поселился трэур, словно холод, просочившийся не только сквозь стены, но добравшийся до самых наших костей. В последний раз я видел сестру на похоронном костре, а спустя полгода в середине весны увидел там и маму, организм которой всё же не справился. Я приходил к ней множество раз, давал свою кровь, пытаясь вылечить, однако, как оказалось, кровь хорошо лечит тело, но не разум. Все полгода велось расследование, но так и не нашлось ни одной улики, подтверждающей, что сестру убил я. Шейн немного оправился, хотя продолжал большую часть времени проводить в одиночестве и практически не разговаривал. Реже, но я все еще приходил к нему по ночам, делился тем, что однажды Тиала причинила боль и мне, но, вероятно, сущность дара тьмы и способность исцеляться уберегли меня от смерти. Иногда я орал на Шейна, приказывая впредь собраться и держать в узде свои способности, заявляя, что начну ненавидеть его от всей души, если все мои старания исправить ситуацию будут напрасными. Эти речи были словно припарки и мази для отрубленной культи. Кровь я остановил. А вот руки все равно больше не было. И только шепот теней, вторивший моим словам, медленно успокаивал Шейна, укореняясь в его сердце. Она была не под силу вылечиться от произошедшего, но мы уже потеряли сестру, и я не мог позволить себе потерять еще и брата из-за даров, которые мы не просили. После кончины мамы, в каждом взгляде и Сара, и Каиды и отца, я видел, что они многое для себя решили. Я упрямо не признавал вину в смерти Теалы, но и не доказывал обратное. И даже веря в мою невиновность, они все равно чувствовали, что я что-то скрывал. В таком напряжении и недоверии мы провели всё лето. Я прекратил есть с близкими за одним столом, чтобы не портить приём пищи напряжённой тишиной. Лишь отец изредка звал меня отобедать, но даже из таких встреч мало что получалось. Я должен был сломаться под весом недомолвок, но никогда ещё тайна на душе не была для меня так легка, потому что в тот год моё сердце поистине стало чернее самой ночи. Убедившись, что состояние Шейна стало вменяемым, а взгляд оставался осознанным весь день, не найдя иного выхода, я принял единственное правильное решение. В самом начале осени я собрал вещи и ушел. В дорогу я взял еду, немного одежды и меч с кинжалом, которые мне подарили и Сары Каид. Перед самым отъездом я замер, поняв, что у меня не осталось от сестры ничего, что я бы мог взять на память. Ничего, кроме запаха каждого персика на всём треклятом континенте. Зачем ты это делаешь, Шилос? Отец был единственным, кто заметил мой ночной отъезд. Он подбежал в едва накинутом на плечи халате и с растрёпанными волосами. Потеря жены и дочери сказались на нём не лучшим образом. Он похудел, в волосах проступило больше седины, а тревоги отобрали у него несколько лишних лет жизни. Схватив под узцы, он остановил моего коня недалеко от главных ворот. «Выполняю данную тебе клятву, отец». «О чем ты, Илос?» — растерялся он. «Я поклялся беречь каждого из вас до последнего вздоха. Я не сумел защитить Теялу, но могу оградить братьев от выбора. Выбора убить меня или изгнать. Выбора, который рано или поздно они сделают. Илос, не нужно. Ты сам в это не веришь, отец». Я видел, что ему трудно принять решение в мою пользу. Он явно хотел понять и простить меня, хотел для себя и для всех остальных найти доказательства того, что я не причинял сестре боли, но он не мог, потому что именно я все эти доказательства и скрывал. Прежде чем ответить, отец пристально посмотрел мне в глаза, вновь молча, ища подсказки, но я их не дал, сохраняя безучастную маску, ставшую моим лицом. чтобы ты ни скрывал, что бы ни сделал. Отец не хотя отпустил поводья, давай мне свободу. Знай, что мама любила тебя. Я же и сейчас люблю и сожалею о твоей судьбе. Сожалею, что не смог предотвратить такой поворот. Так я стал свободным и потерянным, не знающим, какая из сотен дорог выведет меня из лабиринта. И есть ли вообще выход из той тьмы, в которую я добровольно забрёл? Так что никто не изгонял меня на юг в безжизненные пески. И я продолжал слышать сводящий меня с ума шёпот жутких тварей со стороны пустыни. Поэтому сам ушёл туда, решив, что раз все видят во мне зло, то среди скребущихся там демонов мне самое место.